Желтый кружок в черном тесте. Нет, луна все-таки живая. Он как прыгает, катится за домами и деревьями, шпионит за Аней, как соседский мальчишка. Сашка. Аня бежит купаться с девчонками, а он следит за ней, ползет кустами и огородами, думая, что незаметен. Да она и не такая уж яркая. Вон немного лоб наморщен, то ли далекими земными лучами, то ли своим каким-то лунным явлением. У Михаила тоже есть такая дурацкая привычка морщить лоб. Это же так некрасиво. А, собственно, зачем она забирается по тропе оборотня так далеко? Зачем надо было ехать на маршрутке в такую даль? подбираться к самому логову. Можно выйти на тропу в любом месте. «Остановите, пожалуйста, здесь», — попросила она водителя маршрутного такси и оказалась за один квартал от ресторана «Идальго». «Может, так и надо?» «Наверное, это правильно. Здесь началась эта история, здесь она и должна закончиться». Как писали поэты мистики, круг замкнулся, замкнем же эту кровавую прямую тропу колечком, похожим на кружок в тесте, и на полную луну одновременно. Ресторан Идальга жил своей веселой псевдоиспанской жизнью. Из приоткрытых окон доносился голос Иглесиаса, по клипу тискавшего в этот момент Курникову. Какая-то внутренняя незнакомка, которой, оказывается, очень нравится этот испанский певец, попросила Аню задержаться, послушать еще немного. К ней присоединилась еще одна, которая вообще предложила зайти в ресторан, выпить для храбрости рюмку водки. Аня оказалась в меньшинстве, поэтому пришлось действовать диктаторскими методами. Она матерно выругалась от души, что позволяло себе очень редко, вернее вообще никогда. Прибегала это средство на самый крайний случай. Теперь можно было выходить на тропу. Не очень уверенно, чтобы превратиться на время в движущуюся приманку, знакомые гаражи. Вот под этими кустами сидел в ту ночь. Странный бомж. Вон там, на границе асфальта и земли, Люда Синявина разбила бокал с каплями дождя. Здесь ложились на траву собаки под действием снотворного. А в том направлении, между обрезанными и изуродованными тополями, уходила тропа Абура. По ней и надо было идти. «Еще одно дело Аня забыла себе наметить. Заказать очки или контактные линзы. Иногда без них очень плохо, особенно в темноте, когда своя собственная близорукость накладывается на всеобщую. Разве различишь тут серую шкуру оборотня, если, конечно, это не фантазия пьяного бомжа?» Аня шла по тропе медленно, словно поднималась вверх по скале.